Драма Астрова порождена не одним лишь разочарованием в идее культурничества, как иногда считают. Отказавшись от ложных иллюзий, Астров, подобно Войницкому, не знает, чем заполнить образовавшуюся пустоту. В фетиши малых дел он больше не верит, как не верит и в благодетельную миссию интеллигенции. Но он думает о будущем, мечтает о свободной гармоничной жизни на земле». Недовольство той жизнью, какую им приходится вести, сближает Астрова и Войницкого. Театрально-литературный комитет, решавший судьбу пьесы Чехова, упрекал писателя в том, что Астров и дядя Ваня сливаются якобы в один тип неудачника. Ученые мужи не поняли того, что дело здесь совсем не в удачливости или неудачливости героев а в том, что каждый чуткий и думающий человек должен страдать от пошлости и несправедливости и жизни. Но единый дядя Ваня и Астров только в главном, в общем отношении к действительности, в остальном же глубоко различны. Если дядя Ваня плачет, то Астров, по замечанию Чехова, свистит. Выдержка и хладнокровие – стремление не поддаться отчаянию тоске поразительно сочетаются в острове с человечностью романтикой души своей личной судьбой елена андреевна словно повторяет трагическую ошибку войницкого с его верой выдала недаром дядя ваня страдает от мысли что в этом доме рядом с его жизнью гибнет другая жизнь что поделаешь Елена андреевна Была искренна, когда выходила замуж за Серебрякова, преуспевающего и популярного профессора. Но потом ей пришлось убедиться, что любовь была ненастоящая искусственная. Елена Андреевна признается, что Серебряков с его эгоизмом и претензиями замучил ее. В супружестве она видит долг, служение, пытается сохранить остатки веры в профессора. «Надо всем верить, иначе жить нельзя». Точно уговаривает она себя. Войницкий попадает в больное место, говоря, что верность елена Андреевны, профессору, фальшива от начала до конца. Живое чувство нельзя заглушать безнаказанно, иначе легко проворонить жизнь, как проворонил ее дядя Ваня. Фетиши долго, искажение природы человека, ущемление свободы и искренности чувств больно мстят за себя. Риторика Елены Андреевны как бы пародируется историей жизни Вафли. Вафли рассказывает, что жена сбежала от него на другой день после свадьбы к любимому человеку. «Счастья я лишился, но у меня осталась гордость». О какой уж гордости говорить вафле, когда всем ясно, как безрадостен итог жизни человека, которого дразнит приживалым, и как наивно его самоутешение. Чехов досадует на то, что люди, страдая от томительной бедности духовной жизни, опутывают себя с холастикой слепого долга, не могут мыслить и чувствовать свободно прямо. А все-таки он сочувствует внутренней драме Елены Андреевны, жалеет ее. Правда, Елена Андреевна, как и Астров, порой резко говорит о себе, называет себя нудной эпизодическим лицом. Но в том-то и дело, что от Серебрякова мы никогда не дождались бы такого признания. Он-то чувствует себя центром мира. Когда чеховский герой наделен свойством духовной неуспокоенности, недовольства собой – это верный знак сочувствия писателя. Чехов не скрывает и отрицательного в своей героине, ее праздности, лени. У нее нет никаких обязанностей, На нее работают другие, ведь так, говорит Астров Соня, а праздная жизнь не может быть чистую. Сознание собственной слабости мешает Елене Андреевне отказаться от риторики, ленивой морали, презреть внешне такую благоустроенную и такую, по сути, фальшивую жизнь. Но ведь увлечение Елены Андреевны Астровом тоже попытка вырваться из замкнутого круга будней, Это не просто чувственная страсть. Елена Андреевна любит в Астрове его талант, широкий размах, мечту о счастье человечества. Драматург нередко с разных сторон объясняет героя устами иных персонажей пьесы. Но оценивая кого-то другого, герой тем самым скажет нам что-то и о себе самом. Так взволнованные слова Елены Андреевны о мечте Астрова характеризует ее не меньше, чем Астрова, показывая, как близка ей эта мечта. Чехов всегда на стороне тех, кто не удовлетворен жизнью, страдает от пошлости, мечтает о лучшем будущем. Именно это объединяет таких разных по своим личным свойствам людей, как Войницкий, Астров, Елена Андреевна, а в трех сестрах Вершинин, Тузенбах, Ольга Маша, Ирина Чебутыкин Каждый из героев ведет свою тему. У каждого своя судьба и своя жизненная драма, а все вместе сливается в единое настроение неудовлетворенности и протеста. Страдания не опустошают души, оно часто усиливает сопротивление. Чеховских героев – упрекали за тоску и нытье, но ведь бывают времена, когда, по замечанию Чехова, не ноет только тот, кто равнодушен. Есть в чеховских пьесах лица, которые не тяготятся обывательской жизнью, им кажется, что все идет нормально, жизнь устроена прочно и ясно, нужно заботиться лишь о семейном и личном благополучии. Эти персонажи откровенно отрицательные, и их немного в пьесах Чехова. Серебряков в «Дяде Ване», Наташа в «Трех сестрах», Яша в «Вишневом саде». Лица эти составляют словно сердцевину той среды, от пошлости которой страдают Астров, Войницкий, Сестры Прозоровы. Отрицательные герои не выступают у Чехова в обличии злодеев, это просто пошлые, эгоистичные, самодовольные, И вот что любопытно обычно Удачливые люди. Профессор Серебряков в дяде Ване при первом появлении перед зрителями производит впечатление солидного делового человека. Возвращаясь с прогулки, он даже просит прислать чай в кабинет, так как ему сегодня нужно еще кое-что сделать. И хотя атмосфера благоговения перед учеными-заслугами профессора кажется поначалу несколько приторной, драматург не торопится развенчать героя. Когда Войницкий вслед ушедшему профессору говорит о его самомнении и ложных претензиях, называет его ученый воблой, Чехов еще не представляет приговор дяди Ваня окончательным. «Ну ты, кажется, завидуешь», — замечает Астров. «Да, завидую», — с раздражением откликается Войницкий. Справедливость слов дяди Вани должна быть проверена в ходе действия. Наслаивая внешние незначительные бытовые штрихи, автор мало-помалу формирует наше отношение к Серебрякову. Так вызванный к нему, как к больному доктор Астров, скачет, сломя голову 30 верст, в то время как профессор бодро возвращается с прогулки. Накануне он немного хандрил, капризничал, объясняет Елена Андреевна. Но вот он заговорил, и, слушаясь в его речи, поражаешься, с каким пренебрежением отзывается профессор о других людях. Свою безрассудную поклонницу Марью Васильевну он за глаза называет старой идиоткой. Астрова, приехавшего его лечить, юродивым. Брюзжание Серебрякова, его нелестные оценки доброжелательных к нему людей попадают рикошетом в него самого, вызывая неприязнь к профессору. Многое дорисовывает в психологии героя гениальная сцена хандры во втором акте. Все раздражает Серебрякова, всем он недоволен, все бронит. Но это не то святое недовольство общим устройством жизни и самим собой, какое свойственно иным чеховским героям. Раздражается Серебряков, когда не могут удовлетворить его прихоти. Ночью из-за профессора никто не спит. Соня должна ранним утром ехать на синокос, а отец не отпускает ее, стонет, капризничает. Прислуга утомлена, но спать нельзя, надо держать горячим самовар, профессор может потребовать чаю. Даже Марина, безропотная нянька Марина, жалуется на свои нравия и бесцеремонность профессора. Ночью профессор читает и пишет, и вдруг часу во втором звонок. Что такое батюшки? Чаю. Буди для него народ, ставь самовар. Порядки. Безмерный эгоизм сквозит в каждой реплике ночного разговора Серебрякова с Соней и Еленой Андреевной, и профессор не находит нужным скрывать это. Неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я не заслужил? С актерской патетикой восклицает он. О своей старости и болезнях Серебряков говорит так, как будто в них виноваты окружающие. «Но погодите, скоро я освобожу вас всех, недолго мне осталось тянуть», — пытается он разжалобить и вместе уколоть Елену Андреевну. И так как Елена Андреевна не выдерживает этого лицедейства, самовлюбленный старец спускается в обиду. «Я всех замучил, конечно». Ресурсы психологического анализа на этот раз используются Чеховым не для утонченного лирического рисунка, а для разоблачения героя. С утра и до глубокой ночи профессор что-то пишет, запершись у себя в кабинете. Он придает своим занятиям непомерно важное и таинственное значение. Именно это многописание он считает, видимо, тем делом, к которому призывает других. А между тем дядя Ваня... Вероятно, прав, когда говорит, что профессор лишь пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре. Прототипом Серебрякова мог послужить, в частности, народник С.Н. Южаков, педант-прогрессист, писавший идейные брошюры и статьи о литературе. Как раз в те дни, когда автором обдумывался для пьесы тип человека нудного, себелюбивого, деревянного, Чехов писал Плещееву, что Южаков – незаменимый автор для тех читателей, которых летом одолевают сонные мухи. Статьи Южакова как сонно одуряющее средство действительнее мухомора. Таков и Серебряков. Профессор жалуется на то, что теперь он должен каждый день видеть тут глупых людей, слушать ничтожные разговоры, Особенно гадок этот снобизм Серебрякова, ведь глупыми людьми он считает Астрова Войницкого. Ничтожные же разговоры о синокосе, о щитах на постное масло – это как раз то, на чем держится благополучие профессора, что дает ему возможность чувствовать себя аристократом духа. Эгоизм и самодовольство заставляют Серебрякова забыть о Войницком, о его старухе-матери – «Сони», которые с продажей дома, замышленной профессором, оказались бы брошенными на произвол судьбы. Но Чехов и здесь верен своему обычаю, он избегает прямолинейной характеристики. «Я не говорю, что мой проект идеален», — пытается объясниться Серебряков после протеста дяди Вани. «Если все найдут его негодным, то я не буду настаивать». «Поведение Серебрякова внешне безупречно». Когда Войницкий обвиняет профессора в том, что тот ни разу не поблагодарил его и не прибавил рубля жалования за 25 лет каторжной работы на него, Серебряков изумленно восклицает. «Иван Петрович, почем же я знал? Я человек непрактический и ничего не понимаю. Ты мог бы сам прибавить себе сколько угодно». Удивителен художественный эффект этих слов Серебрякова, которые, казалось бы, должны оправдывать его. В репликах, внешне таких положительных, слышится бездна черствого самодовольства и лицемерия, лицемерие даже перед самим собой. Метод изображения Серебрякова можно было бы назвать психологической сатирой. Мы привыкли, что сатирическое смеяние не терпит снисхождения, углубления в извиняющие обстоятельства, но новизна сатиры у Чехова – в том, что он смотрит на героя не только извне, но и изнутри, не отбрасывает его самооправданий, как бы исследует его логику. Приемы сатиры Чехова-драматурга обычно чужды утрировки при увеличении, сатирический отцвет эпизод приобретает лишь в контексте, тогда как сам по себе он не выходит из границ заурядной реальности».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 Если в первом акте пьесы при упоминании деловитости профессора мы еще могли отнестись к этому серьезно, то после того, как образ «пишущего перпетум мобиля» проявлен в ходе действия, его призыв «дело «делать, делать» и «высокопарная фразеология» невольно заставляют рассмеяться. Всем отрицательным персонажам Чехова свойственны такие личные черты, как самодовольство, пренебрежение к людям – удовлетворенность своим местом в жизни. В большей или меньшей мере это относится и к Серебрякову, и к Наташе. Будто бы чисто личная психологическая черта этих героев самодовольство и духовная ограниченность предстает как симптом одобрения существующего порядка жизни ее норм. Именно в этом они антиподы, неудовлетворенных жизнью героев Астровых, Войницких, Сестер Прозоровых. Губительная роль, которую вне зависимости от добрых или злых намерений играет профессор в судьбах своих близких, очевидно. Но в Серебрякове, как говорилось, не собрано воедино все то зло, от которого страдают герои пьесы. Профессора могло и не быть, а жизнь дяди Вани, Сони... Доктора Астрова осталась бы скучна, глупа, грязна. Трагедию героев нельзя свести ни к наглому паразитизму Серебрякова, ни к неразделенной любви Войницкого к Елене Андреевне, Соне к и тому подобное. Общественная психология интересует драматурга в ее единстве с личной. Герои Чехова недовольны устройством жизни, ее нормами но тем острее чувствуют они свою слабость, не видят выхода, подчиняются инерции будней. Оттого они и не могут быть активным, действующим началом в пьесе, героями драмы в полном смысле слова. С другой стороны, зло в пьесах Чехова не выступает как плод дурных намерений Серебрякова или другого отдельного лица. Скорее, это тютчевское... Незримо во всем разлитое таинственное зло. Кто повинен в том, что героев преследует некий рок личных несчастий и разочарований? Автор не спешит к прямому ответу. Но горечь личных неудач героев дана в одном эмоциональном ключе с общими настроениями неудовлетворенности, и это переводит конфликт на социальную почву. Условность драмы, сценического времени и сценической прямой речи издавна заставляла драматургов искать острые и драматические моменты, вычленять их из ровного хода жизни, как бы конденсируя, сгущая события и характеры. Такое сюжетное столкновение мы находим на первый взгляд и в «Дяде Ване», но не в нем надо искать ключ к чеховскому конфликту. Чехов приковывает внимание зрителя не к событиям сюжета, а к настроениям героев, их внутренней жизни, открывая следы социальных противоречий в самых, казалось бы, недраматических буднях. Писатель строит свои пьесы по собственному выражению как сложной концепции жизни. Наряду с основным внешним конфликтом с ссорой Войницкого и Серебрякова В пьесе дяди Ваня, как и обычно, у Чехова, пять пудов любви. Сложно переплелись личные отношения Войницкого, Елены Андреевны Астрова Сони, а кроме того, драматург не упускает из виду многообразные семейные и бытовые связи героев, включая в действие эпизодические фигуры: Крестненького Сони Телегина, Няньку Марину, Мать Войницкого Марию Васильевну. «Он, этот человек, — писал о Чехове Горький, — видит перед собою жизнь такой, какова она есть. Отдельные жизни, как нити, а все вместе, как огромный, страшно спутанный клубок. От того, что в пьесах Чехова нет прямого, воплощенного в отдельных лицах поединка добра и зла, не возникает борьбы и интриги персонажей, драма словно уходит в подводное течение». В многоголосии героев, каждый из которых по-своему страдает, ощущается атмосфера кризиса, общего неблагополучия, связанного не с личными невзгодами, а с шаткостью всего общественного устройства. Крупный театральный чиновник В. А. Теликовский с тревогой писал в домашнем дневнике после посещения спектакля «Дядя Ваня». Вообще появление таких пьес – большое зло для театра. Если их можно еще писать то не дай бог ставить в наши без того нервный и беспочвенный век». Теликовский выражал сомнения в правдивости пьесы, но тут же спохватывался. «А может быть, я по поводу пьесы дяди Вани ошибаюсь? Может быть, это действительно современная Россия?» «Ну тогда дело дрянь. Такое состояние должно привести к катастрофе». Благонамеренному администратору трудно отказать в известном чутье – Он не ошибся, поставив в связь общее настроение героев психологической драмы и неизбежность социальных перемен.